Глава девятнадцатая. Незваные гости. Мэри. Я пулей влетела к Тензо в кабинет, как только дверь открылась. Остановилась напротив, уперев руки в его стол. Волосы упали на лоб, но я не обращала на них внимания. «Сволочь! Почему ты сразу не сказал?» «Мэри, что с тобой?» — сделал он удивленное лицо. «Ты еще спрашиваешь...» Ты, который решил добить меня морально, снова притащив в это место, хотя знал, что я пыталась навсегда забыть про семейку Торкватов». «Стоп. Я ничего не понимаю. Что происходит?» «Конечно. Так тебе и поверила». Со злостью бросила я в ответ. тенза за мгновение оказался около меня, развернул к себе лицом. «Мэри, я тебя очень прошу, давай без лишней экспрессии». «Что случилось?» «Я только что разговаривала с Лавинией. Она все рассказала, хоть и сделала это в своем репертуаре. Ты лишь исполнял приказ императора. Он велел, чтобы ты вернул меня сюда, как сбежавшего нашкодившего ребенка. Почему я должна подвергаться унижениям и выслушивать всякий бред о себе? Почему я ненавижу тебя, тенза Сайтерс? Из моих глаз соленым потоком хлынули слезы. Я даже не замечала, что изо всех сил молочу кулаками по груди Райнарца. Но он будто и не чувствовал ударов. Янтарные глаза с узкими зрачками внимательно следили за моим лицом. Он не пытался меня остановить, позволял лупить его. Пару раз я даже залепила ему пощечину. А за по-прежнему поглаживал мою спину и не выпускал из объятий. Моя грудь содрогалась от громких рыданий. Напряжение скопившееся за это время нашло выход. Я не хотела прощать Сенза. Я доверила ему всю себя, и предательство больно ранило в самое сердце. Ненавижу, повторила уже тише всхлипывая. Слезы закончились, теперь вырывались лишь сухие рыдания, сопровождаемые крупной дрожью. Тш! Ты выговорилась! хрипло прошептал он мне в ухо. Негодяй! Добавила я, прикрывая лицо руками. «Теперь меня послушай. Мне очень неудобно. Я уже понял, что ты встретила Лавинью, и она наговорила тебе всяких гадостей. По правде, я очень надеялся успеть вернуться раньше, но меня задержали. Утром мы занимались отправкой на Стеллар военных, чтобы контролировать ситуацию. Император не распространялся о своем решении. Никто не должен знать. Он действительно велел мне тебя привести. Но я отказался выполнять приказ. А потом ты сама позвонила. Еще и Самартиса ранили. У меня не оставалось выбора, кроме как забрать тебя с собой. Но мы прилетели во дворец вовсе не поэтому. Я хотела сделать сюрприз, но не мог сказать заранее. «Я уже сыта твоими сюрпризами по горло, Тенза!» выдохнула я, стараясь унять дрожь. «Твой отец здесь!» «Я собирался устроить вам встречу». а приказ императора стал отличным предлогом. Теперь ты знаешь». «Мой кто?» уточнила. Вдруг ослышалось. Хорт Фостер в камере на нижнем уровне дворца. Я почти собрал доказательства того, что обвинение против него сфабриковано, как ты и просила. Он тут по приказу кассе, решившего использовать свои связи для выяснения некоторых фактов. И я планировал, что отсюда мы на время переведем его в местную тюрьму. дело пересмотрят я уже обо всем договорился тенза замолчал выдержав паузу затем покачал головой и тихо сказал я люблю тебя льдинка, можешь меня бить можешь делать со мной что хочешь от этого мои чувства к тебе не изменятся. я не знала что и думать в душе поселилось смятение нет я не простила тенза между нами возникла стена, и я больше не чувствовала никакой привязки. Словно только что сбросила с себя удушающие цепи, но при этом по-прежнему хотела ему верить. Может, он и правда намеревался устроить мне встречу с отцом. «Тебе нужно успокоиться», — за силой усадил меня в кресло, налил воды и протянул стакан. «В городе замечены норабийцы. Ситуация слишком серьезная. На тебя идет охота». «Почему ты не сказал про папу?» — охрипшим голосом спросила я. «Я не мог». Есть вещи, которые я не могу никому говорить, даже если очень сильно хочется. Его забрали из колонии неофициально, и ты должна это понимать. Меня тоже могут прослушивать. Но, как видишь, я уже признался. Хорт действительно здесь. Снова будешь говорить, что не доверяешь? Я... Не знаю. Теперь я вообще ничего не понимаю. Я заставила себя сделать глоток воды. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Вспомнила разговор с Феликсом и Верисой. Выяснилось, что бывшая хозяйка Тиги несколько лет имела дела с наробицами, но ведь имперцы уже тогда изгнали этих тварей из нашей галактики. Мы с Феликсом решили, что все события имеют связь. Заговор тоже готовился заранее. Хм, А кто у нас бывшая хозяйка Тиги? Это знает лишь отец. Тогда они совершили нападение на корабль, где он забрал Верису у богатой альтерранки. чтобы меня порадовать. Нет, я его не оправдываю, но... Я понял. Значит, нужно спросить у него самого. Когда ты отведешь меня к отцу? После обеда император улетит на заседание Сената, а мы вместе пойдем к хорту. Договорились? Угу, я шмыгнула носом. Пережить бы еще семейный обед. Ты можешь на него не идти. Оставайся здесь. И тем самым показать Лавинии, что ее ядовитый укус достиг цели... Она ведь только этого и добивается. Нет уж, я пойду на чертов обед и сделаю вид, что мне все равно». Уверена, Тен положил руки мне на плечи, слегка их массируя. Я дернулась, пыталась сбросить их, не хотелось снова поддаваться соблазну. Теперь я отчетливо понимала, что на меня больше не влияют его феромоны и пыталась разобраться в собственных чувствах. «Я все равно злилась и пока не отошла от стресса». Тенза. Мэри все же ушла, а Тенза так и стоял, глядя ей вслед и чувствуя себя последним подонком галактики. Он ведь сразу должен был учесть, что Лавиния не сможет смолчать. Чем ранит Мэри в самое сердце?» – знал язвительный характер принцессы. «Стоило поговорить с Мэри заранее и предупредить, но он опоздал». Слишком уж тревожным выдалось утро. Хоть Касси Торкват и пытался держаться непринужденно, чтобы не волновать детей и не давать повода для слухов. Обижалась ли Мэри так сильно, как показывала? Ненавидела ли его? Тенза не знал. Он впервые понял, что больше не слышит отраженных эмоций. Когда она разорвала привязку? И каким образом? Возможно, это случилось вовсе не сейчас? Тенза совсем запутался. До того момента, как он отправится с Мэри к Хорту, предстояло еще одно дело, о котором Тенза не забывал. Вчера по приказу Торквата сюда доставили советника Амадеуса Вайлинга. Тенза не собирался наблюдать за обычным семейным обедом. Для этого хватало и другой охраны. Ему выдалась хорошая возможность допросить советника Вайлинга и выяснить, что тот знает. Камера, где его подчиненные закрыли Амадеуса, находилась в нижней подземной части дворца. Последние годы тюрьму на подземном уровне почти не использовали, но построили ее еще тогда, когда политическая обстановка была иной, и император имел безграничную власть. Как странно, что именно сейчас возникла необходимость в этом блоке. Амадеус Вайлинг сидел за пластиковым столом, обхватив голову руками, будто что-то его серьезно заботило. Когда Тензе Сайтерс вошел, советник выпрямился и устремил тревожный взгляд на главу безопасности, с которым они работали бок о бок уже несколько лет. Но никогда прежде Навайлинга не было нареканий. Он не участвовал в авантюрах и казался верным помощником Торквата. Казался. Выходит, Тенза слишком плохо его знал. Он присел напротив, внимательно глядя на пожилого альтерранина. «Ты ведь знаешь, почему здесь находишься?» Тот опустил голову и поспешно кивнул. «Ты сразу был в курсе того, что Мэри – копия Лавинии?» Я догадывался, но не знал наверняка. А потом задал принцессе несколько вопросов, на которые она дала неверные ответы. «Но я не имею отношения к похищению Лавинии». Зачем пытался увести девушку из дворца? Амадеус замялся. Было видно, что он не особо желает отвечать на вопросы. «Тебе грозит обвинение в госизмене, ты это понимаешь?» — хмуро напомнил безопасник. «Оно мне давно грозит», — неожиданно выдохнул Альтеранин. «Я знаю столько, что вообще удивлен, как меня оставили в живых. Тебе лучше все рассказать. Я обещаю, что помогу выбраться из всей этой истории, если ты действительно невиновен». Амадеус нервно сжал пальцы в кулаки. Тяжело вздохнул. «Меня шантажируют уже несколько лет». еще с момента смерти Руанны. Я последний, кто общался с императрицей перед тем, как ее убили наемники. Меня могли заподозрить в убийстве. В тот день Руанна сказала мне, у нее есть подозрения по поводу Лавинии. Ей казалось, что Лав вовсе не ее дочь, будто ее давно подменили. Я же знал о том, что случилось до того. Кинсорин рассказал, как ребенок пропадал и нашелся. Я поведал тот случай Руанне, Она была в шоке и собиралась сообщить императору, но не успела. Почти сразу после того, как я вышел, ее застрелили. В тот же день неизвестные связались со мной и стали шантажировать. У них была запись того, как я вхожу в покои императрицы. «Если ты на самом деле невиновен, то почему не рассказал обо всем Кассию? Что бы это изменило? Я бы все равно не помог вернуть Руанну. К тому же я не верил в подмену. Потом я лично проверял кровь принцессы на кристаллах памяти. Сейчас, когда понял про замену принцессы, я вспомнил тот день и подумал, вдруг это правда. Я подслушал разговор Кассия с сыном и убедился, что девушка действительно не Лавинья. Но ее родство с императором подтвердилось. Я решил, что ее подослали специально те же лица, которые и вели шантаж. Хотел разобраться, кто это делает. «Неужели причина лишь в том разговоре с императрицей? Это ведь не доказательство вины», — оскалился Тензо Сайтерс. «У меня была еще одна причина молчать. Моя младшая сестра, которую я когда-то устроил во дворец, она много лет скрывается. Ее бы убили первой. Она раньше работала во дворце, но потом по неизвестной мне причине уволилась и улетела». «Сестра? Надо же, я даже не подозревал!» что у тебя есть сестра. Она сестра только по матери, но я растил ее сам, когда наша мать умерла. Имя твоей сестры случайно не Лидия Далейн?» Поднялся Тенза, прохаживаясь от двери до стола и пытаясь сложить все факты воедино. «Верно. У нее другая фамилия, потому как отец другой. А где она скрывается? Тебе ведь наверняка известно. Ее нет на Триоксе». «Периодически я отправляю ей денежные переводы, и мы общаемся». «Да, я знаю, где она. Больше мне нечего рассказать». Амадеус Вайлинг сжал руками виски, потом отбросил голову назад. Тенза, мне конец?» «Не знаю. Посмотрим. Твою судьбу решать не мне. Я лишь делаю свою работу». В браслете Сайтерса вдруг заморгали сообщения. Одно за другим. Под ребрами кольнуло плохое предчувствие. Он выскочил из помещения, попросив охрану закрыть двери, и громко выругался. Только этого сегодня и не хватало для полного комплекта неприятностей. Мэри. Стараясь не смотреть на Райнарца, я направилась к двери кабинета. Хотя так хотелось обернуться и увидеть выражение его лица. Интересно, о чем он думает? Считает истеричкой? Да тут любая не удержалась бы, устроила бы скандал. Нервы мои сдали. Единственное, что придавало силы, предстоящая встреча с отцом. Мысли о ней слегка охладили мой пыл. Мне до сих пор не верилось, что Хорд Фостер совсем близко, что Тензо задобился нового суда. Ну, раз уж решила пойти на семейный обед, то и выглядеть должна, соответственно. Пусть лавинью жаба задушит, и Тенза пусть лопнет от ревности. Я тут же позвонила Шену и попросила сделать мне прическу. Сейчас закончу с Эммочкой. И я весь твой. Не вздумай просить этих бестолковых горничных, они только все испортят. Жаль, конечно, что ты обрезала те чудесные локоны, что мы тебе нарастили, но что-нибудь придумаем. «Хорошо, тогда я тебя жду», – вздохнула я. На обед я шла с новой прической, которую сделал мне придворный стилист. Волосы были уложены назад и закреплены на висках бриллиантовыми заколками. На лице легкий макияж, соответствующий времени суток. Я надела брючный костюм. Когда встречалась лук, они поголовно путали меня с принцессой и отвешивали поклоны. «Все уже собрались, не хватало только моей копии и кассия». Дарис расположился напротив Феликса. Около наследника сидела Эмма в облегающем платье и строила любовнику глазки. Я опустилась на стул, что отодвинул лакей, и улыбнулась присутствующим. «Здорово выглядишь, Мэри», – подмигнул мне Феликс. «Если бы я не знала, что она твоя сестра, точно приревновала бы», – шутливо отозвалась Эмма. а я думал ты у меня совсем не ревнивая сжал ее пальцы феликс мы замолчали ведь в этот момент в обеденный зал вошел император он остановился в проеме и обвел всех чуть взволнованным взглядом а где Лавинья?» нам тоже хотелось бы знать где лав ответил принц дарис она не отвечает на сообщение что значит не отвечает нахмурился Касси Торкват. и только он собрался кому то звонить как пространство словно разорвалось от воя сирены. Мы подскочили с мест, бросившись к окну. Я оказалась рядом с Феликсом, а когда обернулась, то заметила застывший в глазах Кассия ужас. «Закройте двери! Срочно!» — крикнул он прислуге. «Отец, что происходит?» — шагнул к Кассию Феликс. «Кто-то отключил защиту дворца. Я пойду искать лавинию. Боюсь за нее». Принц подбежал к окну, с изумлением глядя наружу. Проклятие! Тут полно аэрокоптеров странной конструкции. Откуда они взялись? Дворец атакуют? Сайтерс уже в курсе. Он допрашивает Амадеуса. Сейчас он выясняет, что случилось. Кажется, обед отменялся. Вот и на черта я наводила марафет. Кто атакует дворец? Хоть бы тен забыстрее нас нашел. Я тоже пойду искать лав, опомнился Дарис, направляясь за императором. Разделимся. «Мэри, вы с Эммой пойдете со мной. Проверим южное крыло, где наши комнаты. Вдруг лави там. Нельзя терять время. У меня плохое предчувствие». Мы с Феликсом бросились на выход. Во дворце царила паника. Разрывалась сигнализация. Слуги бежали к путям эвакуации. Но кто-то бежал уже обратно, крича, что выходы перекрыты. Творилось нечто невообразимое. К нам с Феликсом подскочили охранники, вместе с которыми мы выбежали в коридор. Но тут в проеме показались гиганты в скафандрах. За прозрачными щитками шлемов я видела нечеловеческие лица. Если их вообще можно было назвать лицами, челюсти существ немного напоминали жвалы насекомых. С выступающих частей морды капала мерзкая зеленоватая слизь. Таких монстров я только в кошмарных снах видела. Наробицы! Я потеряла дар речи. Значит, их аппараты, как стая саранчи, летели ко дворцу? Но разве это возможно? Одно из чудовищ проскрежетало что-то другим, шевеля огромными челюстями. И вдруг направило боевой бластер на нас. Охранник Райнарец, что шел с нами, кинулся на перерез. Прикрывая своим телом, выстрелил из лазерного пистолета в норобийца, остановив монстра. Упали оба. «Бежим!» – потянул меня Феликс. «Мы ему уже ничем не поможем». По пути мы наткнулись на мертвое тело еще одного охранника. Я вскрикнула, а Феликс вздохнул, потом поднял выпавший из его руки пистолет. Эмма прикрыла рот ладонью, глядя на убитого округленными глазами. «К нам вышли еще несколько чудовищ, но Феликс успел выстрелить первый, и мы побежали, что было сил, но разминулись с Эммой, когда дверь заблокировалась». «Нет, только не это!» – ударил кулаком по двери Феликс. «Попробуем открыть. Вряд ли получится. Нам остается лишь идти вперед. Сейчас я позвоню М, чтобы шла нижним уровнем. Там относительно безопасно». Пока он разговаривал по комму, я осмотрелась. В тишине коридора раздались глухие шаги. Все ближе и ближе. Я заставила себя поднять голову и встретилась взглядом с сетчатыми глазами на рабийца. который направил на нас бластер и что-то проскрипел гаджет переводчик на его скафандре перевел слова оружие на пол норобеец дождался пока феликс бросит пистолет а потом приказал следуйте за мной тенза Как только Тенза получил информацию, что с дворца снято силовое поле, то первым делом рванул к пункту управления, ведь находился как раз поблизости от него. Вдалеке раздавался подозрительный шум, но с подземного уровня Тензо не мог видеть, что творится снаружи, хотя сообщения от охраны поступали регулярно. Пока регулярно. Кажется, бой шел совсем не на равных. Дворец захватили неизвестно откуда появившиеся наробийцы. Раздумывать, что именно случилось, было некогда. Он уже подбегал к диспетчерской. Тензо сразу увидел лежащего на полу райнарца. Охранник был жив. Знакомый запах. Похоже на охранника воздействовали тем же веществом, что и на Шена в день похищения Лавинии. После чего защиту и отключили. Никто не заподозрил диверсанта и впустил его, как не могли предвидеть и атаку дворца. Тенза тут же перемотал запись с камеры наблюдения и ахнул. Оказывается, здесь совсем недавно побывала принцесса Лавиния. Определив направление ее движения, он побежал в сторону лифта и вскоре нагнал. Лавиния не успела уйти далеко. Тенза схватил ее за руку и развернул к себе. Но вдруг увидел остекленевшие глаза. Она сама не понимала, что сделала, впустив во дворец чужаков. Ею управляли. это было очевидно ведь она никак не реагировала на тенза и не отвечала на вопросы «Варк, да приди ты в себя наконец тормошил он принцессу которая бормотала всякий бред ничего не получалось а ситуация не позволяла задерживаться тенза просто взвалил брыкающуюся лавинью на плечо и ввалился в лифт девушка попыталась его укусить, но он не обращал внимания все равно нельзя оставлять ее здесь одну Не успел он выйти из лифта, как столкнулся с Дарисом Дейлонри. Ты ее нашел? – выдохнул Элларианин, заметив Тенза, что держал Лавинью. Это Лав отключила защитку, но она не в себе и не понимает, что творит. – Пояснил Тенза, передавая ее Дарису. Может, у тебя получится вернуть ее в чувство? Дарис осторожно усадил Лавинию на пол у стены, уселся рядом и обнял за плечи. В его огромных черных зрачках закрутились вихри. Он пытался снять Лавинии гипноз, пока Тенза контролировал коридор. Лавиния дергалась, но потом затихла, испуганно глядя Дарису в глаза. «Лав, ты должна вернуться к нам. Это очень важно», — говорил Дарис, продолжая ментальное воздействие. «Потом разберемся. Мы больше не можем здесь оставаться. Нужно найти остальных». Тенза пытался дозвониться Мэри, но она будто и не слышала. Нервы понемногу сдавали. Кто мог предвидеть такой поворот событий? Неужели они с Кассием опоздали и норобийцы захватили Стеллар раньше, проникнув туда порталом? При этом никто не сообщил со станции об опасности. Но скорее они готовились заранее. Прибывали небольшими группками, а кто-то на станции это покрывал. «Подожди еще немного. У меня почти получилось», – отозвался Дарис. В его голосе звучало неподдельное беспокойство. «Мэри, я виновата. «Клон, клон, нужно снять защиту», – бормотала Лавиния. Но постепенно ее глаза прояснились. Она узнала жениха и замолчала, пытаясь сообразить, где находится и почему сидит на полу. «Ваше Высочество», – склонился к Лавинии Тенза. «вы помните, что происходило перед тем, как вы проникли в пункт управления?» «Смутно», – Лавиния встряхнула головой, прикусила губу. «Кажется, я видела кого-то знакомого». «Не знаю, кого. Все очень странно вышло. Это не я, клянусь!» «Мы тебе верим, милая», – мягко сказал Дарис. «Просто хотим разобраться, кто тобой управляет. Успокойся и подумай еще раз. Лучше нам уйти. Кажется, на уровне посторонние», – заглянул Тенза в свой браслет. «Еще и связь барахлит. Нам нужно срочно найти Мэри и Феликса». Проверив обстановку, Тенза поманил за собой Дариса и Лавинью. «Ты стрелять умеешь?» У меня есть второй пистолет, повернулся к ларянину. Умею. Дарис принял из рук райнарца оружие, прикрывая принцессу, так все же больше гарантий добраться до верхних ярусов невредимыми. Пока они шли по пустому этажу, Тен запытался найти ключик к разгадке и думал обо всем, что смог выяснить. Картина складывалась нереальная, но оказалось, повернее, один фрагмент пазла. И все встанет на свои места. Вот только какой именно? Лавиния. В тот день, когда вас похитили, в лаборатории Феликса кто-то включил на полную мощность один из приборов, что спровоцировало помехи. Помните, как это происходило? Все же решился спросить он, когда они остановились, чтобы отдышаться. «Издеваешься, Сайтерс? В тот день я все утро провела у Шена. Я вообще не заходила в апартаменты Феликса», отозвалась Лавиния. Хотя Спеси в тоне здорово поубавилась. «Уже говорила ведь, что это сделала не я!» «Точно говорила!» Вот только Тенза не поверил, списав все то ли на вредность принцессы, то ли на внешнее воздействие. А теперь в голове защелкали новые факты. Если ее там не было, кто мог проникнуть в комнату наследника? Служанки? Вряд ли. Они постоянно меняются. Тот, кто сбил настройки, разбирался в приборах Феликса. Мало того, имел доступ в его личное пространство. Додумать ему не дали. Из-за поворота показались громилы в скафандрах. Пришлось отстреливаться. Дарису удалось обезвредить одного из норобийцев. Тенза попал в другого. Из раненого монстра разлетелись в стороны капли слизи. Они попали на пол и стену, медленно стекая вязкой массой. Лавиния глотала воздух ртом, глядя на месиво, что осталось от атакующего наробийца. Похоже, захватчики не особо разбирались, в кого стрелять, а в кого нет. В висках Тенза затикал пульс. Он смотрел на гадкого инопланетянина, а перед глазами мелькали картинки из прошлого. Сколько таких он уничтожил? Ему удалось спасти целую планету и ее жителей. Неужели сегодня он не сможет отстоять единственный дворец, где знает каждый зал, анфиладу или коридор? Перед глазами встала кровавая пелена. Пытаясь успокоиться, Тенза снова набрал Мэри. Ничего. Затем императора. Никто не отвечает. Проклятие. Придется ускориться. «Мэри! Пару минут мы с Феликсом шли за высоченным монстром. За нами по пятам следовал еще один норобиец. Его тень, что то и дело вырастала около меня, пугала до безумия. Но главным являлся первый, с гаджетом-переводчиком. Именно он командовал. Остальные просто выполняли его приказы. Норобийцы вовсе не глупая раса, но они совершенно не приспособлены к нашим условиям». И зрение их отличается от человеческого. Казалось, они сами терялись в лабиринте переходов, где мы с Феликсом ориентировались вполне свободно. Но я пока не могла сообщить Тензо наше местоположение. Время от времени захватчики переговаривались с кем-то по рации, имеющейся в каждом скафандре. Советовались, что делать с нами. Сердце сжалось в предчувствии беды. Я переглянулась с Феликсом, и он кивнул на мою прическу. «Я одолжу у тебя шпильку», — протянул он руку и вытащил из моих волос украшение. «Что ты задумал?» — прошептала я. «Выколю ему глаз». «Это плохая мысль», — предупредила я. Я пошутил. «Попробую проткнуть трубку воздухоподачи». Норобеец получил приказ. Он повернулся к нам, подняв бластер и глухо протрещал что-то на своем языке. Даже гаджет затруднялся с ответом. переводя лишь отдельные слова. Но смысл мы с Феликсом поняли. Им не нужен наследник. Да и я тоже не нужна. Нас просто ликвидируют. Но я даже испугаться как следует не успела. В этот момент на голову на с противным писком прыгнуло нечто прозрачное. На другого захватчика напало такое же существо. Тиги и Рики с ней. Вериса визжала так, что впору закрывать уши. При этом происходило нечто странное. Писк гайтарских хамелеонов воздействовал на наробийцев как оружие. Казалось, они сходят с ума от ультразвука. Они пытались закрыть щитки скафандров, но тщетно. Мне и самой хотелось побыстрее спрятаться от душераздирающего звука. При этом Тиги умудрилась перегрызть трубку, что шла от встроенного в скафандр устройства. Непривычный воздух вызывал у командира монстров удушье. «Мэричка! Феликс! Бежим, пока они не опомнились!» Позвала Вериса, спрыгивая с поверженного ею на что никак не мог прийти в себя. «Я знаю, где можно спрятаться. Туда они точно не доберутся», сообразил Феликс, направляя наш путь. «Ведь кому, как не ему, лучше всех знаком дворец». Мы ввалились в просторный зал, куда привел нас Феликс. Одновременно с этим открылась еще одна дверь. Мы бросились было назад и тут же остановились. С трудом доходило, что напротив меня, в другом конце помещения, стоит Тенза. Рядом с ним находились Лавиния и Даррис, но я видела только Райнарца. Мы подбежали друг к другу, и он обнял меня, крепко прижав к себе. Даже ребра затрещали. «Ты сейчас меня задушишь», – пискнула я. Райнарец разжал объятия. Пару секунд мы просто смотрели друг на друга. Для меня не существовало больше никого. Еще утром я сама хотела его прибить, а тут так радуюсь. Но в своих чувствах разобраться я не успела. «Феликс, что с ним? Неужели новый приступ?» — воскликнула Лавиния. Мы с Тенза повернулись на голос. Феликс лежал на полу. Над ним склонились Лавиния и Дарис. Тенза бросился к наследнику. Он с легкостью поднял его на руки, переложив на диван. Я нервно сглотнула. «Феликса окружили со всех сторон. Мне даже подойти негде». Лицо принца побелело. Он впадал в то самое состояние, в котором я видела его в ресторане «Высота». Да, похоже на то. И в Варгова связь не работает. Дворец наводнен на Мы даже не сможем позвать медиков. «Как же не вовремя!» Заломала руки Лавиния. Похоже, она искренне беспокоилась за брата. «Теперь ты веришь, Сайтерс». что я не имею к этому отношения. «Доверю!» — рыкнул Тен, пытаясь нащупать пульс. «Сколько времени он продержится без помощи?» — подошла я с недоумением, глядя на Феликса. «Почему именно сейчас?» «Как же так?» Тен повернулся ко мне. Ответ меня не обнадежил. «Может, десять минут или двадцать?» «Все зависит от его организма». «На него воздействуют прямо сейчас?» — ужаснулась я. «Но кто?» Нарабийцы? Вряд ли они. Раньше их столицы не было. Во дворце есть предатель. И он сейчас где-то неподалеку. Феликс подвергается воздействию лучей, настроенных исключительно на его показатели. Они постепенно убивают его, влияя на мозг. Но для того, чтобы настроить такой прибор, нужно знать эти показатели, возразил Дарис. Его косы упали на грудь, пока он рассматривал Феликса. «Я мог бы пробиться через норобийцев. Знаю их слабые места. У нас совсем мало времени. Если мы не поторопимся, Феликс погибнет. Но нужно сперва разобраться, кого именно искать. Того, кто имеет доступ в комнату Феликса. И сбил настройки прибора. А еще подбросил баллончик с психотропом в мастерскую Шена, где я под чьим-то управлением им воспользовалась. Кстати... «Его могли подсунуть туда и заранее», заметно нервничая добавила Лавиния. «Шен ведь не только тебе прически делал. Эмма тоже часто навещает мастерскую», заметила я. «После утреннего разговора мне не хотелось смотреть на гадкую Лавинию. Но сейчас, когда жизнь Феликса висела на волоске, стало уже не до взаимной неприязни». На лице Тенза мелькнуло недоумение. Она ведь напросилась с нами на Стеллар, якобы очень хотела посмотреть станцию, объяснив это любопытством. А когда мы полетели на экскурсию, вдруг заявила, что ей плохо, и осталась в резиденции, где незадолго до этого побывали норобийцы. Возможно, они ей что-то и передали. Эмма? Как она могла предать Феликса? И меня? Мы ведь дружили. — воскликнула Лавиния. Тен пожал плечами и поднялся. Больше не раздумывая. Нужно срочно найти эту дрянь. Она наверняка знает, как остановить воздействие. Где она сейчас находится? Когда мы бежали из обеденного зала, она была с нами, а потом свернула в другую сторону. Я думала, это случайность. Проронила я, посматривая на Феликса. Мы ничего не сделаем сами. Но здесь безопасно. Мэри, Лав... присмотрите пока за братом нам нельзя терять ни минуты эмма может уйти из дворца дарис пойдешь со мной взглянул на ээллорианина тенза заодно поищем по пути медиков да пойду все же вдвоем больше шансов остаться в живых писк тиги блокирует внимание на робийцев может попытаться воспроизвести похожий звук из громкоговорителей дворца вспомнила я тенза в задумчивости посмотрел на тиги Стоит подумать, как это использовать». Он попросил ее воспроизвести звук, записал его на диктофон. И мужчины сразу вышли. «Мы с Лавинией застыли около Феликса, губы которого беззвучно шевелились, словно он слышал весь наш разговор и пытался что-то сказать. Значит, Эмма. На кого же она работает?» – процедила Лавиния, покосившись на дверь, будто предательница могла за ней стоять прямо сейчас. «Не знаю». Давай лучше подумаем, как помочь ему! указала я на брата. В этот момент я действительно почувствовала в нем родное, хоть и пыталась отрицать: Тиги, у тебя есть какие-нибудь идеи? Вериса не вмешивалась в разговор, но я чувствовала ее переживания как свои собственные. Она подбежала к нам, не обращая внимания на ошарашенную лавинию, которая впервые видела гайтарского хамелеона. Плохо. Очень плохо. Дай-ка подумать. бормотала она в моей голове. «Ты с ней разговариваешь? У Феликса такой же дар!» изумленно спросила Лавиния. «Я ведь говорила». «Но как такое может быть? Сейчас это не главное». «Точно. Дар. У вас одинаковый дар. Подключись к нему ментально и передай энергию. Это даст нам время», завопила в мыслях Тигги. «По-твоему, это возможно?» недоверчиво спросила я. Тиги плохого не посоветует. «Хорошо, я попробую». Безо всякой уверенности в успехе проронила, а затем взяла в свои ладони пальцы Феликса, пытаясь настроиться на его волну. «Кассий! Лав, где ты, Лав?» Раз за разом жал на сенсор Касси Торквад, направляясь в сторону апартаментов дочери. Одной из своих дочерей поправился он про себя. Мэри ведь тоже его дочь. Как бы он не противился этой мысли. И странно, сегодня утром, когда он смотрел на Мэри внимательно, без придирок, то ясно увидел в ней Руанну. Его любимую Руанну. Улыбка Мэри точь-в-точь точь напоминала улыбку покойной императрицы. Ищурилась она также. же. Лавиния улыбалась редко, чаще искала повод для скандала, хотя он сам ее разбаловал. После того, как убили Руанну, Кассий пытался всячески оградить дочь от проблем. Ей доставалось все самое лучшее. Любой каприз выполнялся мгновенно. Расстроить принцессу? Да проще уволить нерадивую гувернантку или служанку. Вот он и получил ту лавинию, какой она была сейчас. Мэри отличалась от Лавинии. Воспитание и другая жизнь сделали из нее совсем иного человека. Нет, она тоже не была мягкой и покладистой. Они обе переняли его характер. Но все же она была иной. А если бы детей не подменили? Если бы Руанна не погибла так неожиданно, что тогда? Касси не представлял. Но теперь понимал, что едва не совершил ошибку. Еще немного. и он окончательно потерял бы для себя Мэри, а, возможно, и Лав. Кассий Торкват остановился в переходе, чтобы перевести дух. Несмотря на хорошую физическую форму, возраст уже давал о себе знать. Он попытался дозвониться Тензе, когда вдруг осознал, что связь пропала окончательно. Выругался и оглянулся. «Подними руки и выйди в центр коридора», раздался приказ. Кассий повернулся на непривычный звук. Оказалось, голос исходит из гаджета одного из наробийцев. Император даже не дернулся, внимательно рассматривая интервента. Скафандр наробийца, который с ним говорил, был более усовершенствованным, чем у других. Значит, у него повыше должность. Еще во времена правления его отца Гарасиуса Кассию приходилось принимать участие в войне против этих подлых тварей, хоть и не на передовой. а руководить из столицы. И он немного разбирался в их званиях. Тот, что стоял напротив, был кем-то вроде Командора. Почему не убили сразу? Норобеец смотрел на Императора сверху вниз. Темные сетчатые глаза внимательно изучали объект. Сейчас ты прикажешь включить генераторы Стеллар на полную мощность, иначе мы убьем тебя и весь твой клан. Интересно, как я прикажу? Усмехнулся Кассий. Связи ведь нет. «Связь сейчас будет!» Норобеец проскрежетал что-то в рацию, и ком Кассия вспыхнул, показывая наличие сети. «Звони на станцию!» Кассий тянул время как мог, гадая, чего добиваются захватчики. Он отлично знал, что с его указания можно полностью запустить портал на станции, ведь пароль лишь у него. Стеллар давно готова к запуску, но на активацию всех энергоблоков потребуется пару часов. «Звони», — повторил наробиец, и по его виду Касси понял, шутить не станет. «Хорошо, хорошо, я звоню», — Торкват скрипнул зубами, набирая начальника Стеллар. Голос чиновника насторожил. Похоже, тот знал, что происходит, и сам ждал звонка. «Предатель, но пароль уже ничего не менял. Все равно Норобийцы здесь. Если его убьют, то смогут найти шифры в кабинете». Касси продиктовал комбинацию цифр. «Что дальше с ним делать?» спросил у кого-то наробеец. Касси в весь напрягся. «Неужели убьют?» Предчувствие подсказывало, что он еще нужен живым. Захват дворца и так ничего не решал в общей обстановке. Почему-то норобийцы первым делом напали именно на дворец, хотя он не знал, что творится в городе. Возможно, и сенат уже захвачен. Отвести на нижний уровень «Закрыть!» – приказал командор Норобейцев спутнику. Второй Норобеец ткнул в спину императора Бластером, приказав идти вперед. Вот уж не думал Кассий, что его самого посадят в камеру, как предателя. Где-то неподалеку находился и советник, Амадеус. Тен заобщался с ним, когда началась вся заварушка, но Кассий не знал, что удалось выяснить безопаснику. Оставалось надеяться, что сам Тенза на свободе и сможет помочь его детям. В комнате, где его закрыли, почти ничего не было из мебели. Вздохнув, Касси прижался ухом к двери. В блоке стояла тишина. Да и шумоизоляция мешала распознать звуки. Касси сел на пол и принялся анализировать положение. Понятно, что Стеллар захвачена, но ведь туда уже летят боевые корабли космофлота. Портал работает в шести направлениях. Значит, наробийцы прибыли с одной из периферийных станций. Интервентов пока мало, поэтому они и начали с дворца. Но если космический лифт заработает на полную, каждый час в систему Фандеры смогут прибывать как минимум 500 новых солдат, а то и тысяча. Вряд ли наробийцы следуют правилам техники безопасности. Угрозу еще можно предотвратить. Знать бы, из какого сектора галактики грозит атака. «Наверняка это лишь первый звонок. Как только враг уничтожит патрули, корабли полетят сюда сотнями, начнется война, в которую втянут всю империю. Эй, есть тут кто?» Внезапно прозвучал еле различимый мужской голос снаружи. Кассий даже не сразу понял, кому он принадлежит, решив, что это кто-то из охраны. «Есть! Можешь открыть двери?» крикнул Кассий, надеясь, что его услышат. «Отойди!» твердо сказал незнакомец. Император отпрянул в сторону. Щелчок, и дверь с легкостью открылась. «Дес Фостер? Удивительно, как вам удалось выбраться!» Потер глаза Кассий. «Не менее удивительно, чем видеть тебя здесь!» проворчал Хорд Фостер. «Тут легкая защита. Могли бы поставить замки посерьезнее. Я спер чип у охранника еще вчера. Почему тогда не ушел сразу?» Чтобы меня поймали и снова отправили в систему Шорса, сверкнул глазами Хорт. Хотелось размять ноги, заодно стрельнуть у охраны Стифокс. У тебя не найдется, кстати. Кассии забыл, что имеет дело с маркизом, космическим пиратом со стажем. Он едва не задохнулся от возмущения. Хорт Фостер просто взял и вышел из камеры, чтобы стрельнуть Стифокс. Когда под боком орудуют чудовище!» и где охрану носит похоже все они ушли защищать дворец раз выбрался сам помоги выйти и мне решил он не фамильярничать хорт внимательно посмотрел на императора и расхохотался а с чего мне вдруг помогать и зачем уходить чтобы добавили срока не добавят дело государственной важности и к тому же твоя дочь тоже здесь что мэри во дворце Хорт мгновенно изменился в лице. Император поспешно кивнул. «Я очень хочу ее спасти. Как и Лавинию и Феликса. Дворец захватили норобийцы. касси Кассий стиснул зубы. «Если ты поможешь мне, я помогу тебе». Какое-то время Хорт раздумывал над предложением, а потом сказал. «Ладно, под твою гарантию. Только ради мэри. Говори, где тут выход?» «Там». касси указал на дальнюю дверь. В помещении охраны есть оружие, если ты сможешь открыть сейф, разумеется. Ты меня недооцениваешь. Оружие лишним не будет. Это уж точно. Недооценил. В тот момент, когда они вышли из блока с небольшими, но мощными бластерами, Кассий подумал, что испытывает к землянину уважение. Странно, но факт. Его вытащил тот, на чью помощь он вообще не рассчитывал.